За массивным столом с конторками сидел старый доктор Борзов в белом халате и шапочке с выразительным красным крестом, точно кто-то неграмотно расписался на ней кровью. Между седенькими ухоженными усами и айболитовской бородкой таилась улыбочка, нос Борзова венчало профессорское пенсне. "Проходите, голубушка, присаживайтесь", дробным говорком сказал Борзов а после приглашения забормотал в сторону непонятного волосяного клубка, висящего над столом. Вошла стройная интересная брюнетка лет тридцати. Умелая косметика, губы ярко накрашены, одеты модно и со вкусом. Темные круги под глазами, сероватый цвет лица говорили о неумеренном курении, чрезмерном употреблении алкоголя и половой распущенности. Лариса Васильевна обомлела. Старичок продолжал бубнить. — Помогите! — взмолилась блудница, охрипшим от рыданий голосом. — Вы успеваете, Анна Гавриловна? — Возмутительно! — только и пролепетал Лариса Васильевна. Волосяной клубок подпрыгнул и оказался верхушкой прически существа по имени Анна Гавриловна. — Гражданка, профессор пишет монографию. — Я ассистирую. Профессор тратит бесценное время, пополам разрывается, а вместо благодарности — черствый эгоизм. — Анна Гавриловна, душенька, я совершенно не в претензии, — кротко вмешался Борзов. Он сукоризно и глянул на Ларису Васильевну. — Вы уж простите старого наглеца, сделавшего вас своей музой хоть и на пару минут. На что жалуетесь? Ларисе Васильевне стало стыдно. Она отогнула воротничок. — Вот и вот, язвы, и так по всему телу. Очевидно, лишай, но я не держу животных. — Угу, — деловито сказал Борзов. — Если не затруднит головушка, покажитесь нам полностью. Пока Лариса Васильевна мешкала с пуговицами, Борзов говорил. — Хочу заметить характерную деталь. Чрезмерное, подчеркнутое смущение — Часто идет не от естественного веления души, а от желания специально акцентировать внимание врача на целомудрие его подопечной. Впрочем, вас может осмотреть, раз уж вы так стесняетесь, меня, Анна Гавриловна, блестящий специалист в области палеовенерологии автор нашумевшей книги «Воспаление любви» или «Причины бесплодия» Маргариты Наварской. Всем известно, что версию о сужении маточных труб королевы вплоть до полного сращения подтвердила эксгумация. Словом, Анна Гавриловна ученый, которому стоит довериться, с жаром заключил Борзов. — Конечно же, мне все равно, — поспешно сказала Лариса Васильевна. Куда сложить одежду?